О Клубе приключения Благотворительный оздоровительный фонд Клуб приключения организует экстремальные путешествия в разных частях света, проводит историко-географические и археологические исследования. Одна из уникальных экспедиций последнего времени лыжный переход Матвея Шпаро и Бориса Смолина от земли к Северному полюсу осуществленный полярной ночью 22 декабря 2007 года, 14 марта 2008 года. В России и за рубежом хорошо известны спортивные и приключенческие акции клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья, сверхдальние марафоны на инвалидных колясках, полярные лыжные переходы и восхождение на высочайшие вершины континентов. Популярны детские и молодежные походные развивающие программы клуба. В Карелии, 17 лет, работает детский спортивно-оздоровительный лагерь «Большое приключение». Аналогичный лагерь в последние годы создан в горах Краснодарского края. О работе этих лагерей и в целом о деятельности клуба «Приключения» рассказывают сайты www.prodefiscamp.ru и www.shparo.ru Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.